Именно всё это она и носила. По крайней мере, у неё была продуктивная ночь. Её слежка за женой клиента наконец дала результат в виде нескольких компрометирующих фотографий, которые Кира закинула в офис прежде чем отправилась домой. Она сможет наконец-то выспаться, и даже её требовательный босс на это ничего не скажет. Работа частного детектива выработала у неё привычку следить за всем происходящим вокруг.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 Голос Мака, глубокий и отчётливый, произнёс в голове «Спаси! Спаси хотя бы одну жизнь!». Это было кредо её наставника. Если бы в своё время Мак был таким же, как её босс, Кера давно была бы мертва. «Не стой, думая, следует ли помочь кому-то нуждающимся!» Голос Мака бился в её голове. «Мак бы не колебался!»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 раз отключал инстинкты самосохранения, сосредоточившись на сдерживании своей ауры, боролся со своим желанием убить упырей, хотя его энергия требовала, чтобы её выпустили. «Стейкс», — Менчарес сказал, обращаясь к нему по имени, которое использовали другие. «Ты неопытен, или это то, на что ты способен?»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 «Полиция уже в пути!» Ее голос дрогнул, когда Стейк отошел от Минчереса. Большинство того, что они сделали с ним, было закрыто от ее глаз телами упырей. Но когда Минчерес был полностью открыт взору женщины, она увидела окровавленное тело. В этот момент Гули напали. Минчерес знал, что он ничего не должен делать,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 «Женщина истечёт кровью до смерти». Она посмотрела на него снизу вверх. Страдания отражались на её лице, а затем ужас понимания, когда она взглянула на свой живот. «Тина», — прошептала женщина, её ярко-зелёные глаза закатились, и она потеряла сознание. На этот раз Менчерос не стал мешкать. Он рванул клыками своё запястье и поднёс рану к её рту,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 Менчерес схватил женщину и вылетел из разбитого окна, прежде чем офицеры ворвались в помещение и застыли в шоке от увиденной ими внутри бойни.